Глава 596. Встреча воротил. 9 часов утра. Колонна из пяти черных автомобилей Mercedes-Benz остановилась на проезжей части перед главным входом отеля «Императорский титул». Не дожидаясь, когда швейцар подойдет, двери всех автомобилей открылись, и наружу быстро вышла группа мужчин в костюмах и темных очках. У каждого было суровое лицо. Такая картина вспугнула повидавшего много на своем веку швейцара, Он невольно взглянул на автомобильные номера и обнаружил красные знаки на черном фоне. Эти номера и по цвету, и по номерации заметно отличались от обычных номерных знаков. Пока швейцар не пришел в себя, мужчины в костюмах широким шагом вошли в отель. Вскоре они занялись обеспечением безопасности отеля, после чего подтянулось еще больше людей. Они перекрыли дорогу к отелю, в связи с чем посторонним машинам, которые направлялись, приходилось ехать на другие ближайшие стоянки. Что касается клиентов, которым требовалось покинуть отель, то им велели выходить через боковую дверь и запретили проходить через главный выход. Все это было организовано всего за полчаса. В 9.30 на главной дороге ведущей к отелю появилась автомобильная колонна в сопровождении четырех полицейских машин. Впереди всех ехал автомобиль китайский дракон 1898. Китайский дракон, самый первоклассный отечественный автомобильный бренд, Ежегодный объем производства был намного меньше, чем Rolls-Royce, но это тоже была ручная сборка. Стоил такой автомобиль необычайно дорого. Автомобили китайский дракон продавались вовсе не для обычных людей. Ими пользовались государственные лица и почетные иностранные гости. Обычно они встречались на различных крупных торжественных мероприятиях. Также их часто дарили руководителям других стран. Китайский дракон 1898 являлся самой классной моделью. Всего таких автомобилей насчитывалось 10 штук. Хотя Пекин был политическим центром Китая, подавляющее число пекинцев ни разу не видел разъезжающего по дорогам столицы китайского дракона. Помимо этого автомобиля, позади еще следовали две удлиненные модели китайского дракона, а за ними тянулась колонна сопровождающих машин. Когда китайский дракон остановился перед главным входом императорского титула, как раз в это время один из лифтов отеля спустился в фойе. Двери лифта открылись, оттуда с пышной свитой вышел величавого вида мужчины средних лет. С первого взгляда было видно, что это какая-то крупная шишка. Рядом с ним шла красивая, обворожительная женщина, чье лицо знала вся страна. Под взглядами всех присутствующих мужчина, не обращая ни на кого внимания, направился к главному выходу, но не прошло нескольких шагов, как дорогу ему преградил охранник. «Господин...» — охранник вежливо сказал. «Через главный выход пока нельзя пройти. Пожалуйста, выйдите вон там». «Что?» Мужчина средних лет тут же помрачнел. Он не думал, что кто-то посмеет остановить его, да ещё и потребует от него выйти через боковую дверь. Это было равносильно публичному позору. «С дороги!» Крупной шишке не хотелось разговаривать с какой-то мелкой сошкой. Его личный телохранитель вышел вперед и вступил в диалог с охранником. «Если не хочешь лишиться работы, живо уходи! Иначе не оберёшься неприятностей!» Конечно, эта угроза прозвучала шепотом, чтобы посторонние не услышали. Бос следил за своим имиджем. Тем не менее, угроза была достаточно устрашающей, однако уже неоднократно проверенный трюк на этот раз не сработал, как будто диалог велся со стеной. Охранник не только не испугался, но еще непоколебимым взглядом окинул телохранителя. Первое предупреждение. Едва он замолк, как со всех сторон приблизилось множество мужчин в костюмах, и их ледяные взгляды сквозь темные очки прожгли мужчину средних лет и его компанию. Крупная шишка вздрогнула от испуга. Он сразу понял, что не все так просто, и что эти люди точно не рядовые охранники отеля. Рядовые охранники не имеют такой убийственной ауры. Поскольку обстановка была неясна, мужчина средних лет поспешно вытянул руку и схватил разъярившегося телохранителя, после чего отступил со своей компанией назад на несколько шагов. А в это время группа людей вошла в отель через главный вход. Мужчина средних лет подсознательно взглянул на вошедших и тотчас покрылся потом. Он наконец понял, почему главный выход семизвездочного отеля императорский титул перекрыли, оказывается, прибыли значимые фигуры. Хотя многие считали его крупной шишкой, так как он обладал немалым влиянием в столице, однако имелось еще много людей, которые превосходили его по положению и влиянию. Например, трое людей, которые возникли перед его взором: премьер министр Джан Зунхань, в чьих руках была сосредоточена верховная власть страны, председатель китайской экстрассоциации, Альфа Цинюян, а также главнокомандующий национальной армии Китая Сяо Ли. Каждый из них мог запросто расплющить мужчину средних лет, а уж втроём. Подумав о том, что он чуть не нарвался на реальные неприятности, мужчина немедленно опустил голову и суетливо удалился со своей компании в укромный угол. А Джан Зунхань, Хань, сын Сяо Ли, совсем не заметив его присутствия, в сопровождении сотрудников вошли в лифтовый холл для вип-персон, сели в специальный лифт и поднялись на самый верхний этаж отеля. В маленьком конференц-зале три величайшие личности Китая встретились с уже ожидавшим их Консультант «Консультанзо, извини, что заставили тебя ждать». После приветствия и обмена вежливостями четверо воротил, способных изменить судьбу Китая, сели за переговорный стол. «Брат Фань тоже хотел прийти». Ян произнес: «Да, в драконьей Крепости кое-что случилось, поэтому он пока занят, но попросил меня передать тебе привет». Цзуи рассмеялся. Господин Фанчерич, улюбитель. По правде говоря, когда утром Ценю позвонил, Эдзуи немного изумился. Оказывается, Джан Цунхань и Сяо Ли, эти два военно-политических руководителя, собрались встретиться и провести с ним переговоры. А отсюда было видно, какое значение руководство страны придает громовым камням. Ценю посмотрел на Джан Цунхань. Последний кашлянув сообщил. Консультант За, учитывая во внимание твой вклад в Китай... Наш Кабинет Министров провел совещание и принял предварительное решение. Самый явный и главный вклад Зуи в Китай заключался в том, что он в отсутствии Фань -Лю в Дикой Крепости убил сильнейшего воина волчьего племени Гангу. Кончина Божественного Волчьего Рыцаря, чья сила приравнивалась к классу Альфа, не только привела к поражению волчьей армии, но и нанесла тяжелую ущерб волчьему племени, которое вот уже несколько десятилетий являлось угрозой для Драконней Крепости». Китай получил драгоценную возможность дальше осваивать Дикий мир. Подвиг Зуи, безусловно, имел очень важное значение. Руководство Китая долго и мучительно думало над тем, как же отблагодарить Зуи. Слишком высокую награду тяжело будет реализовать, но и скромничать нельзя. Кабинет министров был поставлен в тупик вопросом, какая награда лучше всего соответствует положению Цзуи. Поэтому это дело отложилось до настоящего момента, Руководство страны захотело воспользоваться приездом Цзуи в столицу, чтобы наконец все уладить. Разумеется, сделка по громовым камням находилась в приоритете. Предварительное решение, которое принял Кабинет Министров, касалось и этой сделки. Было решено пожаловать Цзуи титул БО, причем полноценный титул БО, за последние сто лет лишь единицы удостоились этого титула.